глава пятнадцать долго был капитан семенов при смерти но все таки оправился и встал на ноги старый друг не покидал его выписал доктора из москвы ухаживал за больным и выходил ее к великому горю и к великому сраму старика ветерана славных компаний и битв примешалось еще второе горе И срам. Оправившись, он увидел дочь Машеньку, подурневшую, тоскливую, плачущую, и ему дали прочесть письмо от Нестроевых. Анна Афанасьевна заявляла в письме, что на все Господня воля, а что жениться своему Ванюше на разбойниковой сестре она дозволить не может. Генерал Волжский утешал друга и крестницу на все лады. — Ну, при вы тут? Семья не без урода. Да и виноват край этот. Виновата это ваша дремучина. Вот что, друг, ступай, как твое сердце тебе давно велит в монастырь. Замаливай грех несчастного молодца, хотя он его искупил своей погибелью. — А, Машеньку, отдай мне. — На что я их генерал-поручик? — Да в милостях у сильного вельможи, если я не могу выдать крестницу замуж так, что не Муром и Дорда-то вы ваша, а сама Москва ахнет!» Через год после удивительного происшествия в глухом монастыре среди лесов был новый старец-монах, отец семион Это был последний семионов А в белокаменной была парочка молодых супругов, недавно повенчавшихся. Молодая принесла в приданое хорошую вотчину, но где-то там, далеко, в Муромских лесах. Молодой был небогатый офицер из дворян, но он был первым адъютантом сильного вельможи. В мирной и тихой усадьбе Сельца Романова стало глухо, безлюдно. Двор травой порастал. Вся дворня была вывезена в Москву служить своим господам, прежней барышне и офицеру столичному. Остались в усадьбе только трое. Ордальон Матвеевич, управитель Романовский, коровница Авдотья и сторож Александра. Но недолго выдержал старичина ардашка и постригся тоже, чтобы быть с барином, вместе горевать и вместе молиться. На хуторе среди дремучины власти нашли кованный сундук, и в нем, — сказывал народ, — большущие деньги. Куда они девались, про то власти одни знают. Сказывал народ, что якобы все эти деньжища страшнеющие. Да мало что народ болтает. Болтал же он, что татарский шайтан разбойничает. А что вышло? Не один грех, а срам великий. Царица, узнав, что монах-капитан последний из рода семионовых сказала, и доброе дело, некому будет людей стыдиться за отца, деда и прадеда.